Глава 33. Открываю глаза и вижу, что кровать рядом со мной пуста. Сердце нервно сжимается при мысли о том, что Кен не выдержал навязанного ему соседства и ушёл спать в другую комнату. Однако, по мере того, как утреннее сознание крепче встаёт на ноги, я вспоминаю непроходящий жар руки на своей коже и понимаю, что этой ночью мы действительно спали вместе. Заслышав звук льющейся в ванной воды, Приподнимаясь на локтях и начинаю улыбаться, значит, Кейн еще не успел уйти на работу, и мы сможем перекинуться парой слов. Из-за ночного полумрака у меня не было возможности разглядеть комнату Кейна, и я начинаю с жадным интересом оглядываться вокруг, чтобы положить еще одно знание в свою коллекцию под названием Любимый мужчина. Его комната по размеру немногим больше моей. Интерьер оформлен в светло-серых тонах. Огромный черный шкаф, занимающий всю стену, Массивная прикроватная тумба того же цвета, с лежащим на ней Макбуком. Тяжелые бархатные портьеры. Как и в офисе, в спальнике ина отсутствуют улики, указывающие на то, что ее хозяину присущи человеческие слабости. Вокруг царит идеальная чистота. На комоде у противоположной стены, помимо нескольких флаконов парфюма, нет ничего лишнего: ни автомобильных журналов, которые можно было обнаружить в комнате Артура, ни раскиданных вещей, галстуков, часов, ничего. Комната Кейна идеальна и безлика. Кашусь на пол, где валяется мое разорванное белье и футболка, и снова начинаю улыбаться. Правильнее сказать, что его комната была такой до вчерашней ночи. За спиной раздается звук открывшейся двери, и впуская аромат пряного геля для душа, в спальне появляется Кейн. Из одежды на нем лишь полотенце. Влажные волосы немного торчат, и даже несмотря на подкатившее волнение от его реакции на мое присутствие, Я думаю, что никогда не видела мужчины красивее его. Доброе утро. Немного хрипло здороваюсь с ним, не в силах перестать обшаривать глазами его тело, при виде которого в животе зреет знакомая истома. Остановившись рядом со шкафом, Кейн медленно оглядывает кровать и меня, сидящую на ней, с прижатым к груди одеялом, словно оценивает, насколько я вписываюсь в привычный для него интерьер. Хорошо спала? Я спала просто замечательно. С улыбкой встречаю его взгляд и возвращаю вопрос. А ты? Ты лишила меня одеяла». Кейн отворачивается к шкафу и берется за ручку. А в остальном неплохо. В следующий раз я принесу свое». говорю ему с спину и от неожиданной для самой себя смелости напряженно свожу колени. Голова Кейна слегка поворачивается в мою сторону, и уголок его рта иронично ползет вверх. Да, так действительно будет лучше. Он распахивает дверцы шкафа, забитого рубашками, и его голос подрагивает, словно он пытается задушить смех. Кейн явно собирается одеваться, и я чувствую себя неловко от того, что могу создавать ему дискомфорт своим присутствием, так как и сама люблю делать это в одиночестве, а потому решаю вернуться в свою комнату. Бесшумно слезаю с кровати и, подняв футболку, собираюсь ее надеть, и вдруг ловлю на себе его взгляд. От того, с какой пристальностью Кейн изучает мое тело, низ живота вновь начинает нагреваться, и я, забыв о футболке и о том, что собиралась уйти, замираю, позволяя ему себя разглядывать. Мне нужно ехать, — словно отвечая на непрозвучавший вопрос, негромко произносит он, и быстро скользнув глазами по моей груди, вновь отворачивается к шкафу. Я чувствую себя немного разочарованной, но убеждаю себя, что если бы на плечах Кейна не лежала ответственность за компанию, мы бы обязательно занялись сексом. Потому что я понемногу научилась различать оттенки его взгляда, и тот, с которым он на меня смотрел, говорит о том, что он хочет меня. Я вернусь в свою комнату и приму душ. Продеваю руки в футболку и подхватываю валяющийся на полу бесполезный кусок ткани, который еще несколько часов назад был моим нижним бельем. Увидимся за завтраком. Не получится. Застегнув верхнюю пуговицу на рубашке, Кейн ловит мой разочарованный взгляд и с нетерпеливым вздохом поясняет: "Обычно я встаю раньше". все таки спал хорошо, самодовольно думаю я. И окрыленная собственным успехом, подхожу к нему и, встав на цыпочки, быстро целую щеку». Значит, встретимся вечером за ужином. Отрицательный кивок головы и непроницаемый взгляд. Сегодня я лечу в Канзас. Все краски утра меркнут от этих слов, и я невольно отступаю назад, ощущая, как кровь отливает от лица. Глупая Эрика. Со всей этой ситуацией с Артуром, походами к психотерапевту и фактом того, что всю неделю Кейн приезжал домой с работы и никуда не отлучался, я стала забывать, что в его жизни есть другие женщины, по крайней мере, одна красавица Амелия Эйрон, живущая в Канзасе. Ты надолго Сиплю и перевожу взгляд на дверь, готовясь выбежать в ту же секунду, как только нервы меня предадут. Пока не знаю, ровным голосом отвечает Кейн, и затянув узел галстука, оглядывает мое побледневшее лицо. Поэтому собери необходимые вещи. Я затаиваю дыхание и силой вцепляюсь в полы футболки, надеясь, что я правильно его поняла, и невольно прикрываю глаза от облегчения и слепящих лучей радости, услышав Поедешь со мной. Ты часто посещаешь светские мероприятия. Замечаю, когда длинный черный лимузин подъезжает к зданию с сияющей золотой вывеской Сито Холл», куда мы приехали сразу после того, как заселились в отель. Приходится, отзывается Кейн, задумчиво глядя в тонированное окно. Все самые крупные сделки и полезные знакомства случаются именно там. Пока водитель выходит из-за руля, чтобы открыть для нас дверь, Я думаю, что требовательность Кейна к окружающим имеет под собой основу, потому что он еще более строг и требователен к себе. Его ведь и правда тяготят большие собрания людей и необходимость общения, но несмотря на это, он здесь, на мероприятии, являющемся концентрацией первого и второго, потому что так нужно. Мои слова могут показаться тебе смешными, но я тобой горжусь. Говорю, когда мы поднимаемся по глянцевому мрамору ступеней». Ты заслужил всё, что имеешь. И пусть Кен мне ничего не отвечает, я не жалею о сказанном, потому что хотела, чтобы он услышал это от меня. Потому что помимо родителей, с которыми он не общается, нет никого другого из его прошлого, кто бы мог ему это сказать. И я не уверена, что в его настоящем есть другой такой человек. Видомое теплом его руки на пояснице, оглядываю зал, Большая сцена с микрофоном и огромным экраном, круглые столы, накрытые белыми скатертями, с вином и закусками, размеренный гул голосов, переплетающийся с протяжным звучанием виолончели и цветные брызги туалетов присутствующих гостей. Мы здесь ненадолго, говорит Кейн, кивая на плотного импозантного мужчину в смокинге, стоящего рядом с остатной седой дамой. Только закрою пару рабочих вопросов с Раяном. Завидев Кейна мужчина бодро салютует ему бокалом вина и похлопав по плечу, представляет своей спутнице. Терри, которая оказывается его женой, элегантным кивком приветствует нас, после чего очередь быть представленной доходит до меня. Эрика Солман. Мой деловой партнёр Райан Олдридж. Мужчина галантно обхватывает мою ладонь, запечатлевая на ней неосязаемый поцелуй, после чего вновь сосредотачивает внимание на Кейне. Дамы, мы с моим другом отойдем ненадолго, извиняющимся тоном говорит он, приобнимая его за плечо. Скучные дела не для женских ушей. Я с ободряющей улыбкой смотрю на Кейна, давая понять, что не против остаться в компании Терри. И после того, как мужчины отходят в сторону, прошу у проходящего мимо официанта принести бокал вина. Тяжело замужем за трудоголиком, замечает женщина, легким кивком головы указывая на мужа. Большинство здесь пришли посплетничать и расслабиться, но только не раин. Решаю не терять возможности поддержать беседу и посылаю ей скромную улыбку. Приятно, когда мужчина так влюблён в своё дело. Приятно и одновременно тяжело из года в год гадать, какой номер ты занимаешь в его жизни: второй после работы или всё-таки первый? Вы давно женаты? В следующем году будет 25. Здаётся мне, что всё-таки первый. Уверяю её без намёка на фальшь. Вы не похожи на женщину, готовы довольствоваться вторым номером. На моё замечание женщина тихо смеётся и отпивает новый глоток вина. Люблю немного поворчать на судьбу. Спроси меня, хотела бы я другого мужа? Я бы ответила: нет. Главное для женщины уважать своего мужчину. И тут Рояна мне ни в чём не упрекнуть. Мы познакомились, когда он был нищим студентом, а когда он через два года сделал мне предложение, то обещал моему отцу, что я ни в чем не буду нуждаться. Бывает тяжело засыпать одной, зная, что он торчит у себя в кабинете. Терри слегка кривит лицо и закатывает глаза. Он и эти его бесконечные цифры. Но в такие моменты я напоминаю себе, что мой Райан держит данное моему отцу слово. Я и двое наших детей и правда ни в чем никогда не нуждались. А остальное? Кто сказал, что можно каждый день есть сбитые сливки не толстее? Театрально вздохнув, она незаметно поправляет декольте платья и кивает на широкую спину Кейна. Твой мужчина тоже из породы Рояна. Это видно в взгляде, расслабленный и одновременно цепкий. Справляешься? Даю себе всего секунду на раздумья и быстро киваю. Уверена, что справлюсь.